Глава пятьдесят седьмая. Ближе к вечеру мой телефон наконец ожил. «Да, Роман Петрович!» — ответила я тут же. Запыхалась аж, как бежала к телефону, ведь я так ждала этого звонка. «Ну, куда же вы пропали?» «Здравствуй, Лина!» — отозвался мужчина. Голос у него был то ли уставший, то ли такой, словно ему больно говорить. Сердце тут же ёкнуло. Что-то все-таки случилось. «Прости, я не смог вчера перезвонить». «Что-то случилось, Роман Петрович?» Осторожно поинтересовалась я. «У вас такой голос?» «Ну, кое-что случилось, если честно», ответила опекун. «Только ты не волнуйся, все позади уж». «Что произошло?» задала я новый вопрос, ощущая волнение. «Хоть он мне и не родной человек, но он единственный, кто мог бы обо мне позаботиться. И я не желала бы ему болезней». «Да давление скакнуло вчера». Отозвался Роман Петрович. Положили пока в больничку на пару дней. Наблюдают. — О, Боже! — прижала я ладонь к губам. — А ваша жена знает? — Не знает еще. Сейчас я ей расскажу сам. ни до звонков мне вчера было. — Хотите, я расскажу Тамаре? — Предложила я. — Нет, не нужно, девочка. Я сам разберусь со своей семьей. Ты о чем-то хотела поговорить, мне кажется. А Матвее что опять этот шалопай натворил? Я закусила нижнюю губу. Если Роман Петрович аж в больницу угодил, то, значит, все не так уж радужно, как он сейчас рассказал, и ему не стоит волноваться. А как теперь я расскажу ему о проделках сына? А вдруг я расскажу ему, и опекон разволнуется, а после этого ему станет еще хуже? Нет, я не могу этого допустить. Я не хочу быть виновницей того, что его здоровье снова пошатнется. Придется отложить разговор с Романом Петровичем снова. По крайней мере, придется ждать выписки опекуна из клиники. И еще пару дней, чтобы он окреп. А сейчас как вы себя чувствуете, Роман Петрович? Спросила я. Да как? Нормально уже. Домой бы пошел. Да врачи настаивают на наблюдении хотя бы на пару дней. Правильно. Слушайте врачей. Раз они решили подстраховаться, значит, риск есть и стоит остаться. Да, я и не спорю с ними. Но в целом уже нормально. Просто работа встала. Без меня никаких дел не выходит. Мы чего сюда в командировку-то прилетели, чтобы я на больничной койке загорал? Никто не застрахован от болезней, отметила я. Вы не робот. Должны понять, что если вы не полечитесь и заболеете серьезнее, не дай бог, конечно, то все дела тем более накроются медным тазом. Даже не обращайте на это внимания. Не корите себя. Вы поправитесь и вернетесь к делам. Все будет хорошо. Поручите, что возможно, хоть какие-то дела своим помощникам. И заботьтесь сейчас о себе, Роман Петрович». «Ты очень мудрая и добрая девочка, Ангелина», — ответил он негромко. Он словно был тронут моими словами. «Неужели никто в этой семье о нем не беспокоится? Или просто ему приятно было услышать сочувствие именно от меня? Но как иначе-то? Человеку плохо. Разве я могу оставаться здесь равнодушный? «Все, так и сделал уже». — Спасибо за заботу. — Поправляйтесь, Роман Петрович. Я вам позже перезвоню и все расскажу. — Но ты сказала, это очень важно и серьезно. — Не важнее вашего здоровья. Потерпит пока что. — Точно потерпит? — Да, потерпит. — Ну, смотри, ты сама-то как? Матвей не очень наседает? А то я могу ему позвонить. — Ну, позвонить ему вы можете в любом случае, — ответила я. — Но я вовсе не жалуюсь. Наши отношения такие же сложные, какие были и раньше. Опекун тихо вздохнул. — Ладно. Я приеду и во всем разберусь. Обещаю тебе. — Да, конечно. Отдыхайте, не берите в голову. Все решаемо. — За вами пока присмотрит Тамара. Ты можешь задавать свои вопросы ей? — Да уж. Вот ей как раз-таки задать свои вопросы я не могу. Она не поймет. Но об этом я решила тоже промолчать до поры до времени. В конце концов, не через год уходить из этого дома, а Тамара останется женой Романа Петровича. Может быть, и не стоит вставать между ними? Не стоит ничего рушить. — Хорошо, — отозвалась я. — Вы, главное, поправляйтесь и возвращайтесь к нам. — Да, конечно. Дела тут только закончу. Не держи там тоже хвост пистолетом. — Постараюсь. — Ну, тогда до связи. И хорошего вечера. — Спасибо. До связи. Диалог завершился. Я задумчиво смотрела на свой старенький смартфон. Значит, все-таки решать все придется самой. Когда Роман Петрович поправится и вернется домой, чтобы иметь возможность надрать уши своему сыночку, может быть, уже просто поздно. Матвей опубликует видео.